Глава двадцать первая. Луна. Я держала в ладонях кружку с кофе и изумленно смотрела на дочь. «Ты что сделала?» Она пододвинула ко мне тарелку. «Мам, ешь кашу. Ее на самом деле Эсфир приготовил». «Какой завтрак!» Я пыталась собрать разбежавшиеся мысли. Подняла взгляд на эсфера, который не он. «Так кто вы?» «Я будущий командор Империи», — выпрямился он и вскинул подбородок. «И верный страж Императора». «Это Оксан, мама». Ну как это возможно?» Я обессиленно села на стул. «Чего непонятного?» — проворчала недовольная Ная. «Я уже входила в биополе и Принца, и Ксана, поэтому не составило труда создать сечение с помощью общего поля Авренов, переместить сознание одного в другого. Жаль, что Эсфир попросил присмотреть за своим другом. Мне очень интересно, что он там делает». Она подскочила и бросилась ко мне. «Мам, в прошлый раз было так здорово! Ты представляешь? Дворец! Он огромный! И людей столько, что разбегаются глаза! Конечно, многие из них киборги, но все равно! А потолок? Он такой высокий, что кружится голова, и окна разноцветные, мерцающие, будто живые!» «Это система защиты», — пояснил Ксан. Сеть пронизывает окна, стены, полы. Фиксируется любое движение. Никто не остается незамеченным стражами. «Что же вы за императором не углядели?» «Не сдержалась я». Ксан на миг будто окаменел, но тут же с улыбкой обратился к Найе. «Так звездный принц просил тебя присмотреть за мной?» «Угу», — кивнула она. Сказал, что ты обязательно какую-нибудь глупость сделаешь. И был прав. Ты не должен целовать мою маму. — Прости, не удержался. Будто сдаваясь, поднял руки Ксан. Они еще перекидывались шуточками, а я смотрела на Эсфира, любовалась открытой мальчишеской улыбкой. Такой же искренней, как и на плакатах. И думала о том, что в реальности принц оказался совсем не таким, каким представляла. Может, он прав, что отверг меня этой ночью? Ведь я совсем не знаю, кем на самом деле является Эсфир. О чем мечтает, что любит, что ненавидит. Я влюбилась девчонкой в красивые глаза и обаятельную улыбку. Как и многие другие девушки. И к чему меня это привело? — Отчего вы так тяжело вздыхаете, Луна? — весело спросил Ксан. — Ваша дочь уникальна. Я понимаю, что она еще малышка. — Эй! — возмутилась Наи, Как ты отзываешься о невесте императора? Ксан подавился кофе и закашлялся, а я покраснела. — Наи, осторожно проговорила я, не желая, чтобы дочь ляпнула еще что-то в присутствии стража. — Думаю, Сфир должен выбрать себе жену, равную по статусу. А мы слишком низкого происхождения. Дочка призадумалась. Иксан, чтобы разрядить обстановку, с преувеличенным любопытством поинтересовался. Эсфир рассказывал, что ты гений и с легкостью щелкаешь задачки. Я думаю, принц преувеличил, и мои задания тебе не по зубкам. Проверим? Забыв про печаль, с азартом подпрыгнула Ная. Взяла блокнот и, пролистав записи, протянула стражу. «Задавай!» Тот быстро начертил что-то и, передав задание Наи, вернулся ко мне. Пододвинул тарелку. «Вам стоит хорошо питаться. Неизвестно, куда завтра забросит судьба. Ведь вы идете по одной дороге с принцем, за которым охотится половина вселенной». «Спасибо за заботу». Подхватив ложку, я спросила. «Вы давно знакомы?» «С принцем?» Выгнул бровь Ксан. «Давно. Он мой единственный друг и самый злейший враг». Прибор в моих пальцах дрогнул. «Враг? Которому я останусь верен до конца своих дней?» Серьезно кивнул он. «Как можно быть врагом друга?» «Не понимала я». — Если друг, с которым вы делились тайнами, открывает твой секрет миру, так и получается. Я покачала головой, Оксан заметил. — Кстати, в отместку ему я тоже открою вам кое-что. Он наклонился и, сверкая лукавой улыбкой, прошептал. — Вы ему нравитесь. — Ну да. Я поковырялась ложкой в тарелке. Аппетит совсем пропал. «Я же обыкновенная фанатка, потерявшая разум от принца». «Вы?» — расхохотался Ксан и горячо заявил. «Да кто угодно, только не вы. Знаете, однажды ночью настоящие фанатки пробрались в академию и выкрали спящего парня. Потом разразился жуткий скандал. Полностью поменяли систему безопасности, упразднив ту, что пропустила дюжину диверсанток. Эсфира нашли через три дня, напавших на него осудили. Принц молчал, не делясь, что с ним делали те девицы. Но с тех пор отношение к слабому полу у него поменялось. Сын императора дарил кому-то ночь и выгонял без жалости и сожалений. Потрясенная я молча смотрела на Оксана. Так вот, с какого момента Эсфир стал вести себя легкомысленно. Об этом не было ни слова в сенатских вестях, пробормотала я. Разумеется, усмехнулся он. Поэтому, зная друга, я клянусь, вы его увлекли. Я скривилась и упрямо возразила. Вы ошибаетесь. Неудержимо захотелось поделиться хоть с кем-то своими переживаниями. Я продолжила: Да, он эм, хотел подарить мне ночь, но передумал проявлять милость. Опустила голову и призналась. Я действительно несколько лет была фанаткой Звездного принца, настолько, что влюбилась в парня, внешне похожего на эсфира. Вик лишь на несколько лет старше. Он был звездным дальнобойщиком, и я улетела с ним со своей планеты а он бросил нас с Най и женился. Я думала, время моего увлечения принцем прошло, но, встретив, поняла, как ошибалась. Подняла глаза и выдохнула. Это безумие, но... Кажется, я до сих пор люблю его. Ксан молча поднялся и, перегнувшись через столик, впился в мои губы страстным поцелуем. Я отпрянула. «Ксан, опять ваши шутки!» Он выгнул бровь, а к нам подбежала наи и помахала блокнотом. «Все получилось! Жаль, Ксан не увидит, что я решила его задачку». Потеряв дар речи, я подняла взгляд на принца, не зная, он ли поцеловал меня или это успел еще Ксан. Если эсфир, то он мог и услышать что-то из моего признания. «О, нет! Теперь он уверится в моем фанатизме!» «Но если это принц, то почему он поцеловал меня?»